Петербургская книжная лавка писателей представляет поэтов и прозаиков Петербурга. Борис Орлов «Круговорот времен» Книга стихов Читает заслуженный деятель искусств России Юрий Решетников Мой мир Дорогие читатели, перед вами книга «Дневник эмоционально-философского осмысления последних семи лет жизни нашей страны». Конечно, написано за это время раза в три больше, но я включил в сборник именно эти стихи. Они, на мой взгляд, стихи композиционно дополняют друг друга, более широко и глубоко раскрывают мое представление об окружающем пространстве, о взаимопроникновении внутреннего мира в мир внешний. Основу поэтического творчества составляет духовно-нравственные ценности русской литературы, ориентация на классику – При этом не избегаю авангардных решений, но, на мой взгляд, все должно быть в меру, ибо разумный авангард со временем становится классикой. Считаю, что поэтическая речь должна быть наполнена яркими метафорами, сравнениями, гиперболами и другими художественными элементами, украшающими стихотворение – Без них оно напоминает дерево с обрубленными ветками, превращенное в телеграфный столб. Моя поэзия – это моя жизнь. Однако на первое место я ставлю бытие, а не быт. Для меня и мои предки, и мои современники – единое целое. Постоянно стремлюсь постигнуть православие. Оно – среда обитания русского народа, стержень мировоззрения на протяжении двух тысячелетий. Это ценность нации, которую следует тщательно беречь. С огромным уважением отношусь ко всем народам и народностям, их культуре и истории, но мой мир – Русский мир, завещанный мне моими предками. Борис Орлов Первый раздел. Родина. Двадцатый век. И на его роду отметины от пуль, как междометья. Расстрелян Кремль в семнадцатом году, Совет Верховный в девяносто третьем. Век подожден сначала и с конца, Что под страны остались сказки были. Но в двадцать первом смыла гарь с лица, Восстав из пепла, И архивной пыли. Моим друзьям, военным писателям. Чтоб честь иметь, носи мундир. Нет чести без мундира. Сражаемся за русский мир, Что греки в фермопилах. Мы чтим и родину, и род но и род царь не в теме пусть мы погибнем но народ наш выиграет время город окружён не вышел в дамки черный враг на ладоге конвой под бомбежкой Детские панамки прибивала к берегу волной. Оборотней мы к себе не звали, а они, придя со стороны, убивали детство, убивали будущее светлые страны. Крест железный и мундир вутили. И погон из чёрного плаща. Если наши предки не простили их, Зачем же мы должны прощать? Боремся водою с наводнением, Тушим нефтью на земле пожар, А из плоти переходим в тени, Виртуальным стал планетный шар. Смерч по миру носит пыль Голгофы, Польза превращается во вред. Мы живем во время катастроф И морали, и планетных недр. Юрию Курганскому И вдовий крик, и детский Плачь, легко вплетаются в войну. В волну накинув, словно плащ, Ушла подлодка в глубину. Нас не страшит саргасов лес, Нет насекомых и зверей. На флотском флаге русский крест Вперед ведет святой Андрей. Все перед нами, ад, И рай Винты в глубинах спрячут след А чудотворец Николай Хранит от мин, торпед, ракет Плотна забортная вода Внизу опасны рифы дна А возвратимся мы тогда Когда окончится война Николаю Михину Ей не стоять с протянутой рукой Смирение и безумие в очах, Идеей сучковатой, что клюкой Стучит, неся пожитки на плечах, К деревьям жмётся разношёрстный люд А если избы выстроятся в ряд, Подножки ставят И в лицо плюют И на суму Завистливо глядят. То пламя спора, То молчанья лед, Дуй в дудочку Или в свисток свисти. Страна по тракту Времени бредет, Эпохи, как ночлежки На пути. От счастья ли, от горя ли пьяны, То скрипка в душе плачет, то баян. Поэты, слезы в страннице страны, Упавшие в безвестность, как в бурьян. Затоптан предков славный след, Очерненные дела. Живу в стране, которой нет, Которая была. Вплывает, как мираж, она В спасительные сны. Услышу я «Вставай, страна!» Проснусь, и нет страны. Возвысим труд, построим храм, жизнь веры уильна вернется в свете славы к нам великая страна колыма тени беглых рабов камни клочья тюремной одежды на крестах Телеграфных столбов, Словно люди распяты надежды. Из надежд ни одна не сбылась. Правоверных земля поглотила. Здесь кружила нерусская власть Над землей, как нечистая сила. Пятачок назвали Невским. Лезет враг со всех краев, Лейтенанты-однодневки В сутки смертных семь боев. Кровь забрызгивает древки У знамен бессмертных Лейтенанты-однодневки, Наши маршалы побед. Николаю Петровичу Емельянову Нет неба ни одно, А сотни неб Несли на город бомбы и снаряды, Как люди берегли В блокаду хлеб. Оберегаем от звуки блокады. Чтоб мирно жить, Основа из основ, Людская память. Мы, неровня стаду, Кричат нам предки из тревожных снов, Беззвучно. Люди, помните блокаду. Полигон. Тучи сгоревшие от ребья, Вечер простой и пустой. Суслик поднялся над степью, Как перископ над водой. В недрах рождается трепет, Дьявол ослеп и охрип. Встали над мертвым Твою степью Суслик И ядерный гриб. Окопалась пехота И ни шагу назад Неизвестная рота Неизвестных солдат. Враг, пройдя пол Европы, Дрогнул И отступил, превратились окопы В доты братских могил. Уходил в синий воздух за солдатом солдат. Над окопами звезды в русском небе горят. В автономку. Последнее прощай, да и прости. У штурмана на карте транспортир, Реакторы на мощности, Буксир пришел, чтоб через узкость провести. Плеснет пиганник спиртику в стакан, Звенят на небе звезды бубенцы, И айсберги, как будто леденцы обсасывает стылый океан я повидал немало стран но не влюбился в эти страны я русский значит я Иван для иностранных мы Иваны пьем самогон а не вино в селе иванова не в каннах так видно свыше решено стоит планета на иванах парад победы шаг чеканный отточены вззмахе руки Мавзолей,тан, важность момента На параде победы идут моряки, развиваются клёши и ленты. Под Берлином дожди, под Москвою пургу помнят, что полии пулями дыры, На трибуне, Ладонь приложил к козырьку Сам верховный в парадном мундире. В мраке вражьих знамен Страх смертельной вины Тяжело вниз летят, будто гири, И шумит, словно море в столице страны Площадь красная, главная в мире. Он скалою стоял, Никому не кричал «помоги!» И над схваткою русский народ был и в схватке. Я люблю наш народ, В том числе за его недостатки, Ибо их приписали народу враги. Двадцатый век Наш путь холмы, да ямы, мечты, недоумение на лице, в начале века разрушали храмы, а фабрики с заводами в конце. Разрушенные всё до основания по-новому построить предстоит век 21. -й. Тупики и грани проблем И тишина над гробных плит. На это смотреть мне и горько, и странно. Срывается с губ недозрелое слово. Менты и бандиты Ты на телеэкранах Один отморозок Сменяет другого. Людей интернет Искушает грехами И быдло По называют Элитой. Она воплотилась В Иуде И в хаме. А дети Во всем подражают Бандитам. Спасительны Русские сказки и были. Я знаю, дождемся прихода Мессии, Но дьявол, расправив гремучие крылья, Летучую мышью парит над Россией, И зерна, и плевелы чистятся злаки, В душе воцарилось святое, родное, Церквушки горят, словно свечи, во мраке, И солнце лампадой встает над землею. От Альфы бегут к Омеге, Считая, что взятки гладки, Хазары и печенеги Страшатся медвежьи хватки, Не любят буки и веди, Мечтают содрать три шкуры. Россия — страна медведей И белых, и бурых. Цветы на гербах И зверьё сплетение рек, и дорог. Россия качели, и то запад качнет, то восток. Нам в смутное время видней, кто рядом, святой или злодей. Россия весы, и на ней Господь взвесил веру людей. Николаю Мурашову Наш полигон, Но корабли чужие на волне, Горизонтальные рули Поют о глубине В мишень торпеду И всплывем, пока Господь хранит Две сотни метров под килем, Одно сплошной гранит. Нас не утопят, Ты не плачь, жена, судьба права. От сдачи курсовых задач кружится голова. Фонтаны водных то горим, то хлещет в трюм вода. Под винт срывается гольфстрим, а в перископ звезда. В походном штабе шум и гам. Кто прав, кто виноват? Быстрей бы в автономку на Амадам, И черт не брат! Анатолий Рубтанов Мы были будущим страны, Играли, нацепив медали, Отцы устали от войны, они ней при нас не вспоминали, Друзья погибли, Рядом нет, без них беседа не беседа. Над миллионами побед кружила общая победа. Молчали, а душа в огне. И, выпившись, сжимали зубы, А мы судили о войне по кинофильмам в сельском клубе. Мы и они... Мы будущие видим в красоте, А другие в родстве и огне. Свободною душой живем в Христе, Они рабами служат сатане. В бою молитвой предков позови, Рискуешь телом, победишь душой. Мы храмы строим, На своей крови, Они свои вертепы На чужой. В памяти моего отца Александра Орлова Не сгущайте опасные краски, Не в толпе безопасней В строю, без козырка Надежнее каски, Если ты в рукопашном бою И штыком, и саперной лопаткой В дикий ужас вгоняли врага. А в атаке жестокой и краткой Мы, как русский мат, были на века. Сопки, что кремневые ножи, Медленно распарываю тучу. В ледниковой каменной тиши Я смиренью стужами обучен. Ветры здесь беседуют со мной Звездными снежинками до лета, И под керосиновой луной Теплятся снега дневного света. А когда душа в бреду Мирском кружит На веревках мерзлых тропок, Небеса сгущенным молоком Разливают в югу между сопок. Грею память чаем и тоской. На костром шипит нервозный чайник Первожданности, Вечность и покой Расползлись по тундре, Как лишайник. Анатолию Грешневикову Воскресло, словно сфинкс, страна, Оружие, законы В сердцах людей идёт. Война гражданская с Мамоной. Храм, Божий дом, иконостас Стал атласом свободы. Окрестные крестные годы для нас Священные походы. Всё изощренней времена В игре геном и атом Идет Народная война с всемирным каганатом. Алексею Любомудрову Твердили, где нас нет, про красоту мне. Да, оценил я эту красоту и побывал в Париже и не умер. Нахальный негр мочился на мосту, И рококо я видел, и барокко, И пил в кафе коньяк, и кальвадос. Там все не так, как в песнях, Однобоко, а покурить — широкий выбор доз Меньшинство и немало черной расы — Уют в отеле, в сердце неуют. И лесбиянки там, и педерасты среди хиджабов во дворах снуют. Я не плюгавый стихотворный нытик, сажусь в автомобиль и на коня. В Париже вы меня не хороните, мать Ждет на сельском кладбище меня. То шумит вокзал, То пристань топит в возре теплынь, Покупают футболистов, Как на торжеще рабынь. Что за люди, что за время В мире рушатся миры, Как наложниц для гарема покупают для игры, То ли будет, будет, то ли, Стал товаром человек, Пудлый век работорговли, Двадцать первый черный век. Тебе не устоять на лобном месте — Венец рогатый отражают воды. Зачем ты подожгла людей в Одессе, Метнувши в факел статуя свободы? Дома в Донбассе превратились в камни, Высотки для стрельбы ориентир. Свобода сатанинскими рогами — В пещерный хаос загоняет мир. Не утоляйте жажду из копыта, Где дьявол след оставил вам в вину. Не надо называть ее немытой, Мою душою чистую страну. Но клеветы... Напившись из смартфонов, На предков вы несправедливо злы. Над вами гневно каркают вороны, Напоминая, вы теперь козлы. Плывет над Россией долгий набат, от выкла душа от беканта подборки стихов словно швяжский гранат швыряю в штабы оккупантов да нитки они Обобрали народ их танки и банки и виллы стреляет по мне телебошня как дот но правда страшнее тротила второй раздел церкви и романаху александру фауту то гуны то хазары, пыль вдали клубилась обострялась жизнь тема И в бой за веру, как богатыри, Вставали церкви в золотистых шлемах. По куполам церквей блуждает взгляд, И не в притон, а в храм придет Мессия. Их разрушали, а они стоят. Пока они стоят, Жива Россия! Читай, былины, Твой кумир чужой, Он пришлый и поганый, Не только Русь святую, Мир спасали русские Иваны. Полынь, что половцы в полях, Как змей Горыныч дышит море, Но словно три богатыря Иваны русские в дозоре. На крыше домов опускается сумрачный вечер. Взрослея, становится ветром седой ветерок, Поземка холмы зажигает, Как белые свечи, И белое пламя Трепещет вдоль тесных дорог. Дороги сужаются, Тонут в снегу, Исчезают. Поземка следы заметает, Слепит, обжигая глаза. Село округлилось, А было Шкатулка резная, Морозное пламя Насквозь прожигает леса. В деревнях снега, Словно волки блуждают полгода И дышит коровьим навозом Под крышею клеть. Что мне остается? Такая зимою погода, И печку топить, и мечтать, И блаженно стареть. Николаю Лугинову Я крепко спал. Был мир вокруг непрост, Тонул и в лицемерии, и в гордыни. И снилось, шел босой Иисус Христос Ко мне в весенней тундре, не в пустыне. Хотелось жить, прожить в миру простом, Молиться и светло о людях думать. И снилось, осенял святым крестом Меня Иисус Христос в якутском чуме. Господь в молитве думаем о нем и ждем с надеждой нового явления. Наверно, со спасительным огнем Христос приедет в тундру на оленях. Отцу Анатолию Денисову Скользит по небу Утренню взгляд. Земля в округе Для меня святая. Кресты блестят И маковки блестят, И ласточки Над церковью летают. Жужжат в цветах Вдоль фресок Два шмеля. Там, где сюжеты Нового Завета, Слова молитв струясь из алтаря сияют в прихожанах божьим светом памяти Фёдора Тютчева Восток и запад здесь дилемма не подойдёт Что чернь что знать Россия это теорема Россию надо доказать. Есть для России божья мера, и к этой мере я привык. Россия это наша вера. Россия это наш язык. И романаху Александру Фауту На рассвете барханы свершают намаз И бредут караваны тропою заветной. Не похож на араба, я голубоглаз, Борода моя с возрастом стала трехцветной. На рассвете в пески босиком ухожу, Звезд арабских вяз с неба в солнышко схлынет, Жизнь, хождение от миража к миражу, И лишь храм православный, азис в пустыне. Закат увяз в листве осин, дорожжит, как молоко, туман в ведре на донце, И головой крестителя, Лежит на озере отрубленное солнце. Судьба одна, её не изменить, И ни к чему ни подвиги, ни слава, Когда тебя безвинного казнить потребует коварная шалава. И романаху Александру Фауту. Благовесть слышу, и предков Хоругви Вижу вдали крестный ход, Неоклеветанный и непоруганный Наш православный народ. Мы не рабы, что бредут за обозами, Отче наш, иси Спас на крови, тихий спас под березами Храмы Великой Руси. Памяти Ивана Стремякова И водка полоснет по горлу бритвой, И блеск монет нам выколет глаза. Но если время выветрит молитвы, России не подняться в небеса. Теперь что лайка что гитара, что божий сын, что спившийся кумир, как воздух из проколотого шара выходит из России русский мир. И огурцам уже не вырасти. Разверзлась облачная хлябь. Ах, сколько холода и сырости, не лето, а сплошной ноябрь. Мир в преисподнюю закатится, смешав колоды звездных карт. То снег, то дождь во всем сум и не зима, сплошной декмарт. Весна и осень перемешаны, Людьми центр тяжести смещён. Кто мы? Святые или грешные? Осталось время. Нет времён. Тихо щебечет под крышей у птаха Время к вечерней заре Шепот листвы, словно шепот монаха, В келье на древней горе. В прошлом судьбы роковые удары, Жизнь и светла, и свежа, И под гавайские струны гитары Плачет от счастья душа. Люблю из прошлого мотивы. Групп на словах, душою нежен, И волны финского залива, И волны трав на побережье. Приятны белые барашки У берегов, что дифирамбы. Фонарь, как мина на растяжке, Взорвет своим сиянием дамбу, А я не жду ни с неба дманны, Ни мимолетную удачу. И впереди Кронштадт туманом Еще почти не обозначен. Площадей пятна, Скопища зданий, В скверах шпили торчат из листвы. Сонный город, Как ёжик в тумане, Сиротливо бредёт вдоль Невы. Облака, как листочки крапивы, Он уносит на шпилях легко, Чтоб затем из большого залива, Что из блюдца лакать молоко. Вечер под ветра восторженный свист Тихо уходит на отдых. Снег престарелый, слезлив и ноздрист, Нюхает мартовский воздух. Прорубью дышит заспавшийся пруд, Ветер качает калитку, Опытен снег престарелый и мудр, Шепчет копель, как молитву. Бессонница, до третьих петухов Я комкою воспоминания грубо. Грызите черный хлеб моих стихов, Но осторожно, Не сломайте зубы. Горит, как в печке, В сердце огонек утраты. Позабыло сердце ласку. Я часто замесил, и хлеб испек. Но много было горя на закваску. Не режьте, а ломайте Горьких крох накопится немало в рыхлой горке, Черствеет черный хлеб моих стихов И проступает соль от слез на корке. Там слепнут, где око за око, И глохнут, где ухо за ухо, Тираны боятся пророков, Их правды и крепости духа. Аскеты и чая, и хлеба Хватает простое обличье. Пророки, посланники неба, Их речи, как пение птичье. На земле страшны и снег, и дождь, И замерзнешь, и промокнут крылья, Если ж взлетел, не упадешь, Берегись, чтоб в лед не подстрелили, Воспаришь над суетою дней, Божья искра, мистика из мистик, Чем ты выше, Тем тебя видней. Каждый хочет сделать меткий выстрел. Не ходи кривой тропой, Это знак плохой. Дождь при солнышке слепой, При луне глухой. Тень не вешай на притень, Дольше проживешь, И запомни, в серый день льёт нормальный дождь. Мир погряз в слепоте страстей, много буйных и мало кротких. Люди прячутся от людей за заборы и за решётки. Злобно борются за права зверя, Выпив дурное зелье, А свобода еще жива В храмах и монастырских кельях. Алексею Муранову Мы зеркала, Помним небо и землю, Все в нас едино, реальность и миф. В каждом из нас отражается время, каждый по-своему крив. Разум блуждает чертям на потеху в дебрях веков, а человечество — комната смеха для дураков. раздел третий монолог кронштадтского матроса памяти моих двоюродных дедов Ивана и Ффадея и От взрывов ломается лед на заливе, но красная власть не права. Кронштадтский мятеж. Нам нужна справедливость. Зачем на пустые слова? Рабочим заводы, А землю крестьянам, Матросам остались моря. Декреты звучат непонятно и странно. Выходит, боролись-то зря. В свободе и братстве, Как в тюрьмах постыла, А в равенстве волны вранья. Рабочим с крестьянами Пули в затылок, Матросам в неве полонья. Смотри, не увидишь икон В изголовье нам доля, Без Бога пропасть. Россия окрасила Справедной кровью Неправедно красная власть. Мы же люди, Но как на зверях Ставят опыты. Дурь от наркоза, Защемила эпоху в дверях Ни вперед, ни назад. Боль и слезы. Свет погас в головах, в фонарях, Всюду склоки и драки. Защемила эпоху в дверях Словно хвост у собаки. Уж как будто шашлык на углях, Воспаленный и куцей Защемило эпоху в дверях Между двух революций. Забыли о молитвах и о храме. Героем стал продажный персонаж. Сломали дом и разбросали камни. Чтоб где-то жить, построили шалаш. Шалаш продут ветрами в чистом поле, Отца избили, освистали мать, А камни собирают для того лишь, Чтоб дешево соседям продавать». Эпиграф «Только не сжата полоска одна Николай Алексеевич Некрасов Темно, вспоминаем о прошлом, Что сбило с пути в октябре. Страну распрягли, словно лошадь Стреножили на пустыре. Стреножили, корма не дали, А сбрую с телегой украли. Кинув иноверцам, купи, Пустили гулять на цепи. Страна поизгрызла леса, Заросшей стоит полоса. Ельцин-центр, Роковая заря, Вместо памяти Гиблая гать. Этот город, Убивший царя, Продолжает его убивать. Палачам он Предательский мил, Могут прежнюю линию гнуть. Он лукаво, Название сменил, но оставил троцкистскую суть. Памяти Василия Макарыча Шухшина И в третий раз уже поет петух, И черт лукаво лоб копытом крестит. Кто любит запах денег, слеп и глух, Он инвалид без совести и чести. Он превратил цветущий край в пустырь И не добро, а зло в народ посеял. От черти захватили монастырь И в этом помогли им фарисеи. Все в прошлом, и Гагарина полет, И лучшие культура, и наука. Когда есть много мнений, То вперед мы движемся, как лебедь, рак и щука. Крест-накрест заколочено окно, И настишь дверь, ущербная свобода, Когда есть много мнений, Ни одно не отражает мнение народа. Владимиру Меньшикову Без земледелья умерла деревня, В ней нет грачей, Зарос травой пруд, Вокруг растет товар, Но не деревья, а бревна иностранцам продают. Все оптом за рубеж, а русских в гетто. Мы вечно виноваты без вины. Остались пни до кучи грязных веток От прежней процветающей страны. Регко сменить фамилию да имя И даже изменить надменный лик, Вы навсегда останетесь чужими, внедряясь во власть и выучив язык. Вы стаями кружитесь возле трона, Как хищники. Совет со стороны, Чтоб стать своими, Нужно чтить законы, И уважать Историю страны. Либеральный террор Все пенку снимали, О пенке мечтали, Но жизнь коробка. Русь тройку Поставили к стенке Особая тройка чака. Придуманы классы Прослойки, изъято понятие грех, А русских в особой-то тройке Нет, к стенке поставили всех. Послевкусие крепкого напитка Мало ел, но очень много пил. Жизнь оборвалась, как будто Нитка, напряжение было выше сил. Денег нет, держитесь, унижение. Отраженный свет струит луна. Гибнет под высоким напряжением нищая, богатая страна. Забыта конституция, А пляска на гробах. Любая революция без веи и страх. Кто платит контрибуцию, Низы или верхи? Любая революция, обманы и грехи. Хотя идея куция, Вокруг масштабный мор любая революция насилие и террор народ запинан бутцами иуда на коне ответьте революция зачем нужна стране валун Разорву сеть, как будто нить, Быстрена, не отыщешь брода, Не спешите меня винить. Я поставлен сюда природой, За моею спиною круги, Не страдаю богемную ленью, Я валун посреди реки. Не желаю плыть по течению. От революции съежила страна, Жизнь коротка, да и устои шапки. Мне не нужны чужие времена, Без революции жизнь течет в достатке. От грязных смут По швам трещит страна. Из революции вырастают войны. Мне не нужны чужие времена. Они уроки, но без них спокойней. И один из семь холмов спит асфальт, Где пели травы. Города, Стада домов, Небоскребы, Как жирафы. В новостройках Тонет храм Поклонение Иуде. Словно Блохи По домам Скачут маленькие Люди. Где творение венцы? Яд Проник в дожди и росы. Пастухи домов, дворцы, В них жиреют деньгососы. Рухнул занавес. Напрочь ворота распахнули, Впорхнула беда. Из России... Летят самолеты, из России бегут поезда, Эшафоты и плахи вакантны, Жизнь людей русских ломаный грош, И летят облака эмигранты из России, Ну что с них возьмешь? Воробышек, привычный к дракам за зернышки, дрожит слегка. Он одинаково накакал на Ленина и Собчака. Тому, кого котом стращают, ни Ленин, ни Собчак не свят. Чего воробышку прощают обычным людям? Не простят. Что прошло, Эпоха Или год? Не понять. И нет нужды в ответе. Вот и мы, Рассеянный народ, Русских Расплескало по планете. Отроки не слышит божий глаз на руинах царственной природы а господь рассеивает нас чтоб вокруг взошли благие всходы николаю коняеву выстрел дурные мысли верос свист Вой проводов Словно из боя Вышли Из девяностых годов. Рады, Что ели живы Не сосчитать костей, Словно у Бога Шивы Множество рук и властей. Эти Гребут налоги, Эти Трясут аношой. Сколько Вокруг убогих телом, да и душой. Каждый из нас унижен под пирамидой лжи. Праведным трудно выжить и невозможно жить. Вместо поселков погосты Смотришь из слезы, из глаз раны из девяностых не зарубцуются в нас ахматову читает лесбиянка она вертлява словно обезьянка манерно курит нервно пьет вино есть иби Есть в поэзии в окно. Есенина читает педераст, Читает и визгливо, и жеманно, И это неестественно и странно, Как все, что происходит возле нас, Кривляются и барабанят бойко, И классику, и местный авангард, Поэзию несут, как на помойку, Плохую прозу и отборный мат. СССР, это день вчерашний, Стал святым несвятой человек. Коммунизм, Вавилонская башня — Воплощался ущербный проект. К мавзолею стекались дороги, Где их ждал и тупик, и крах. И если люди забудут о Боге, Все вокруг превращается в прах. Как мошкара, пищатые шкурники и геи, Пришедшие в наш мир из пошлых кинолент, Посмертный англетер Есенина Сергея В Таврическом саду корявый постамент. Его пытают здесь помадою и краской топ Пальцы отобьют, то искалечат нос И кружится толпой шекспировские маски И нам не сосчитать ни сплетен, ни угроз Ему плетут венки из подлости и фронды Потомки тех, кто гнал досрочно умереть Плодятся, как грибы Есенинские фронды, Чтоб, не стыдясь греха, На славе руки греть. Его стихи светлы, Как будто Божья милость, Но в темный Англитер Дорога привела. При жизни гопота вокруг него крутилась. Теперь он, Ползет в его посмертные дела. Памяти Ивана Стремякова Стою среди друзей, У всех свои заботы. Я сам себе музей, А экспонаты фото. У песен свой мотив, Но все пред Богом ровня. Любой из нас архив, Музей или часовня. И выпьем жизнь до дна, И ляжем под цветочки, А Родина одна, Всего одна и точка. Мы, дети, оклеветанной страны, Трудились на заводах, не на пляжах. Мы доходяги и до плясуны И в ней свое доходим и допляшем. Опели и плясали, как могли, Но получалось... Делали на славу. Нас погубили длинные рубли И вера в бесконечную халяву. Не знали, что вожди нас предадут, Что будем у бандитов на прицеле. Считали, что всего важнее труд, Почетный труд. Ведущий к высшей цели. Создали батискав и марсоход. Мы были и останемся народом. Мы доходяги, но пойдем в обход Ростовщиков, живущих сверхдоходом. Александру Медведеву. Не отыщешь правды, А на смерть свобода. Все свободно, Пуля, нож и динамит. Пятая колонна русского народа Ждет, когда архангел затрубит. Занавес железный недругам в угоду разобрали. Души стынут нагишом. Пятая колонна русского народа. Мы в России и за рубежом. Слушают сообщества Иуд. Не своим глазам, а сплетням верят. Перед тем, как спичкой вспыхнет бунт, Человека превращают в зверя. Бунты кровью оскверняют век, Возвышая морды, а не лица. Если озвереет человек, То ему в себя Не возвратиться. Раздел четвертый Красен в карьере грунт, чёрен грачей прилет, Вспыхнул на речке бунт, Воды ломают лед, И установит дождь Новый режим весны. Марту он первый вождь. Воды служить должны. Смуты ручьи смогли Зиму лишить всех прав. Вырвались из земли Орды зеленых трав. Каждому свой черед. Каждому свой секрет. Власть словно лед уйдет. Вечного в мире нет. Плеск листьев и знамен, События след в след, Круговорот времен. Других законов нет. Вечер, звезды, туман, все по-новой. Коростели скрипят из ракит, А над крышей сарая подковой Желтый месяц на счастье прибит. Как Емеля ждем счастья, Под кровом неуют, Неустроенный быт, а подкова блестит, Но подковы, как известно, куют для копыт. Вспомним и Марс, и Венеру, Видя гудящий болит или сорвет атмосферу, Или она закипит. Людям недолго осталось Тешить капризную плоть. Не прикасайтесь к штурвалу, Если пилотом Господь. Пепел над руинами метался, Поджигал заборы листопад умерла деревня но остался одичавший яблоневый сад тишина в траве забвения тонет место у забвения нет для слез дремли сад перед рекой на склоне как бездомный постаревший, Пес. Чтоб не стоять на пепелище Под пули свист и блеск ножа, Жить надо проще, надо чище И каждый возраст уважать. Чем люди старше, тем капризней, Не водка их пьянит, а квас. Но мы проходим мимо жизни, А жизнь проходит мимо нас. Словно вожжи, нервы натянули, Крепко закусили у дела. Не сбылись надежды, Обманули русских. И Россия запила. Кончим пить, Пройдет и это, братцы. Не бывает вечной у беда. Русские, конечно же, проспятся, А вот европейцы никогда. Катавалк Завершение века. Не осталось нехоженных мест. Вертикальная тень человека, Деревянный кладбищенский крест. Вот и все. Не сгибает усталость, Не ласкает стыдливая лень. Человек в землю лег, но осталось на земле вертикальная тень говорят что бог шельму метит шрамы затиси на судьбе заблудившийся в интернете потерял дорогу к себе день не греет а ночь Не светит, превращается школа в тир, Заблудившихся в интернете убивает реальный мир. Меняются вожди и времена, Жизнь мечется от щебета до лая, Какой ты сам, такая и страна. И если ты гнилой, страна гнилая, Любой из нас у Бога на весах Измерен будет грузом дел и мнений. Поэтому Россия в небесах летает, В миллионах измерений. Все куда-то спешим И за кем-то идем И нечаянно падаем в пропасть. Петербург — это русское зеркало, В нем отразило спиною Европа, Ниже пояса видим, А наши глаза сальны, Словно немытые блюдца. Но зачем нам смотреть на ее телеса? Может, лучше спиной повернуться? Оставили, пройдя сквозь пламя драм Нам чувство справедливости И долга. Отцы, фронтовики, Спасибо вам за жизнь, Что оставалось мирной долга. Святые души, светлые умы Смотрели мы на вас, Как на икону, Но вы ушли, А вслед Уходим мы и держим круговую оборону. Не бил я первым, но достойно сдачи всегда давал. Мужскую честь храня, когда умру я, кто-нибудь заплачет. Узнав, что в этой жизни нет меня, Ценил друзей и уважал искусство. Но у всего под солнцем есть предел, Когда умру, кому-то станет пусто, Хотя, наверное, многим надоел. Свои дела вокруг Вершили люди, кружились в мутной жизни, как во сне, когда умруя кто-нибудь забудет, а кто-то будет помнить обо мне. Я живу от душа на распашку, и в нее... Прилетел соловей. Говорят, что родился в рубашке, И она стала кожей моей. Отцвели васильки и ромашки, А ветра заблудились в бору Говорят, я родился в рубашке И в рубашке. Наверно, умру. И романаху Александру Фауту Куда ни глянь, назад, вперед, Везде чужие рати. Ильею муромцем встает Отечество с палатей. Тлетворен Иноземный гнёт Чернеют Пепелища, Но встал Народ и меч Куёт, Ищит, надёжный Ищет. Стоит Отечество, Заря Над церковью Пунцова. В ней вижу Лик богатыря С картины васнецова Друзьям детства Спросит бывший сосед, Как дела? А соседка, Как жизнь-то? Жизнь моя, как сирень, Отцвела И светло, И душисто, Отблеск дальних костров И огней окон, Горы и долы, Жизнь, Кружились события над ней, Словно майские пчелы. В городах крыши и купола, В тесноте и в обиде, Но, казалось, жизнь Медом текла тем пчелом, Кто жизни не видел, Строил и каланчу, и маяк, Был и ясным, и странным. это жизнь персональна моя, А не стелия экрана. В.С. Хотя с похмелья пишется, Но мне бы кваску глоток, Чего я был бы рад. С похмелья Марк шагал, гулял по небу И рисовал Малевич свой квадрат. Не забывайте, где у вас заначка, Но вместо водки Покупайте квас. Иначе музы белая горячка на долгий срок поселится у вас. Владимиру Пескулову Вопросы, ответы. Труди, не ленись. Короткое лето, короткая жизнь. Открой-ка секреты, Возьми, да женись, И новое лето, и новая жизнь. Ветер стих, Откаркали вороны, Потемнел чугунный палисад Как с пожарной колончи С балкона Я увидел, что сгорел закат. Тьма и свет от края и до края Друг на дружге ставят жирный крест. Ночь, как в крематории, сгорает, Звезды пеплом падают с небес. Чтобы... Не расстраиваться долго, Лучше на балкон не выходить. В мыслях философских мало толку, Тяжесть и тоска от них в груди. Ловите миг, летящий к славе, Жизнь — это ринг, бои без правил без правил право спор без спора с замигом славы миг позора эпохи не уходят ложатся пласт на пласт когда часы подводят часы подводят нас Нет правды в циферблате, Часов неровен ход. Они живут в разладе, Элита и народ. Созреет гнев народный, Испепелит умы, И время не свободно И несвободны мы. Не тучи, стаи воронья. Еще один день прожит. Вчерашний я, совсем не я, Тот жестче и моложе. Прощайте, младшие братья, Я прочь от вас ушел бы, Но тех, кем был когда-то я, Фотоальбомах толпы. Тянет болезней И возраста груз Ближе к земле. Гаснут вспышки страстей. Вот и кончается Моторесурс тела. К нему Не найти запчастей. Но пересадки В порядке вещей. А докторам Далеко до творца Ротшильд, казалось, Бессмертный Кощей. Все-таки умер, Меняя сердца. Нас в бесконечность вели Миражи. Каждый освоил и время, И курс. Людям Не нужно цепляться за жизнь, Если закончился моторесурс. Топор не лезет в острый спор, Там подло мечутся ножи. Когда работает топор, Теплее и светлее жить. Дрова и в холод, и в жару Нужны Печь просит их с утра. Не призываю К топору, Но жить Нельзя без топора. Они Идут цепочкой След в след. Ведет вперед их Колея земная. Слепой Слепого выведет на свет, Но этот свет они не распознают. Нам горько слушать сумасшедших бред И видеть бессмысленные лица. Нет смысла выводить слепых на свет. Смысл в том, чтобы на чистую водицу Где туча Деревням дождем Грозила. Уснул в озерах Дождик навсегда. Одна в другой при солнце Отразилась Земная И небесная вода. Пятый раздел Владимиру Курлышову. Проталин утренняя оторопь и слёы деревенских окон, спустила мартовская оттепель с небес на поле, как сорока. Копелили солнышком согрела, звучат и звонче и на это поле черно-белое, Стрекочет сочно над деревней, Могилы дремлют за оградами, О виражах стрекоз тоскуя, Но скоро, стариков обрадовав, Река кукушкой закукует. Владимиру Морозову Загорелись на люпинах свечи Время погрузилось в красоту. Зрелый возраст, поздний майский вечер, Щебет птиц, и все вокруг в цвету. Солнышко за горизонт заходит не спеша, Высок стрижей полет. Зрелый возраст, равновесие плоти, Ты стареешь а душа поет от соловьились и от сенаоссели наслушались жужжанья пчел сполна планета наклонилась ближе к осени в туманной дымке скользкая луна все в космосе и мире Изменяется. Планета на межзвездном рубеже, И так она опасно наклоняется, Что зреет чувство холода в душе. Крымский мост Водою отшлифованные камни Вросли в песок. Их в пыль сотрут века, Как бабочка с ажурными крылами Вознесся крымский мост под облака. То легких волн таврическая пляска, То песен ветра южной колори, И, прилетев к нам из пустыни Наска, Космическая бабочка парит. Июнь. В цветах сады и тропы. Миг от зари и до зари. Младенцам престарелый тополь Пускает пух, как пузыри. Но дождь, проснувшись, Что Конфуций даст волю мудрой бороде. И вот уже сады пасутся в живой На воде. Бегут зеленые просторы, Трава от влаги входит в раж. И скоро сенокос, И скоро июнь исчезнет, как мираж. Крапива в буреломе отцвела. На пасеке жужжат цветные ульи и лилии во все колокола звенят под золотым шатром июля. Свет яра Но заполнен тенью ров По самые края притихла трасса. День взноя от земли до облаков Изящен, как фарфоровая ваза. Ты тихо дремлешь, завернувшись в тень, А над тобой на ветке дремлет Будь осторожным, разобьется день, На мелкие кусочки разлетится. Нет ни слуха, ни зрения, Рядом пряник и кнот, Зыбко все поколения, Как лавины текут, То возводят, То рушат храмы и фонари. Ни свободы снаружи, Ни свободы внутри. Сестре Валентине Сумрачно Ласточек низкий полет, Лето душистое, Счастье простое, Липа цветет, И картофель цветет, Воздух пропитан Медовым настоем. Катится бочкой В деревню гроза, Жмутся к забору Кусты зверобоя. Если отправимся На небеса, Мы ничего не захватим С собою. Тёплая туча и влажный закат теплые губы и влажные тени дождиком туча обрушилась в сад смерть так на вечность а жизнь на мгновение владимиру меньшеков Где смех? Куда девалась прыть? В себе печаль не побороть, Уже грехи не замолить, Не оправдать слепую плоть. Трещит и рвется, будто нить, Жизнь. Устаю, жду тишь да гладь, Все реже хочется ходить, всё чаще хочется летать потусторонний свет в глаза И близко близко небеса. Птенцы пищат и кошки верещат, стучит Рябина по оконной раме, Старею с дачным домиком, Трещат мои суставы и его фундамент. Привычней пристает к лицу загар, Трудней вставать в молитве на колени. Наш мир одновременно юн и стар, Приобретаем с возрастом смирение Краснеет в роще бузина, В тени берез грибная сырость, Жизнь и прекрасна, и грустна. Мне новым возрастом открылось, Я прогоняю лень и блаш, Но не бросаю в ближних камни, Как будто ветками шалаш Покрыто небо облаками. Я одиночеством согрет, Не тороплю седую старость, Люблю небес прохладный свет покой и легкую усталость над паутиною дорог кричит встревоженно сорока я не спешу всему в свой срок моя судьба моя дорога Закат Бредет в село Коровье стадо Речной туман Струится в камыши Уже забочусь Не о том, что надо Для тела А о том, что для души Сквозь занавески Звезды светят в спальню Уснули пастухи И петухи в тиши Молюсь за ближних и за дальних, Замаливая давние грехи. Все эфемерно, Звания и награды, Как в звездном небе облачная гать. Что я ищу? Чего мне в жизни надо? Стремлюсь, чтобы душа могла летать. Забуду про нейтрон, протон и кварк, Пожму собаке в подворотне лапу, Листву перед зимою снимет парк, Как щеголь перед женщинами шляпу. Насильно никому не станешь мил, И от бессмертия не отыщешь средства. Наука хороша, но лучше мир воспринимать Восторженно, как в детстве. Моим школьным друзьям Соловьи поют, А сердцу снится школа, Трель последнего звонка, Словно мини-юбка, Выпускницы ночь в конце июня коротка, И уже внучата ходят в школу. Горн умолк, уменьшилась страна, Юбки носят бабушки, До пола. Жизнь, как ночь декабрьская, Длина. Жене Татьяне Вместе жить И вместе стариться. Сорок лет, не сорок бед. Молодость Она обвалится, как щерёму, белый цвет. Жизнь уходит, словно странница. Сад событий пёстр и густ. На сухих губах останется чёрных ягод терпкий вкус». В окне отражение сада, А ягод саду не счесть, И большего мне не надо, Хватает того, что есть. Мне по сердцу жизнь простая, В ней память ценней, чем клад. Когда в облаках растаю, Останутся дом и сад. В горле сухо, под глазами тени, Но врача и друга не зову. Зиму пережил, а день рождения В марте как-нибудь переживу. День тяжел, но понимаю ночью В равновесии и душа, и плоть. всё переживу и знаю точно. Поживу я, сколько дал Господь. Памяти Николая Комарова Понять, да и в это поверить, нельзя. Шагнешь. А вокруг миражи. До срока внезапно уходят друзья из жизни, А им жить бы дожить. Их души летят мотыльками на свет, Над нами в туннеле кружась. Окликнешь, на небо посмотришь, их нет. Но чувствуешь Прочную связь. По ветвям Шуршит холодный дождь, Зажигалки нет, Промокли спички. Не ищи виновных, Не найдешь. Виноват характер И привычки. Не придут к тебе Ни друг, ни брат. Умерли Шуршат слова псалтыри. Не вини других, сам виноват, Что один в чужом остался мире. Небо ночью было ясным, Осветив речной простор, как цыган, В рубахе красной предо мной плясал костер, Шелестел камыш в протоке, Меркнул звездный хоровод И спешил ко мне с востока Птичьим табором восход. День догорел, на даче я один, Сквозняк и озорнее, и теплее, Склонился над калиткой жасмин, А рядом с ним смущенно розы млеют. Садится солнце, розовеет высь Над книгою стихов сутулю плечи. Мгновение, Шевчук, остановись, Возьми меня в неведомую вечность. Не облака, пуховые подушки, Но в небе отдыхать желания нет. Ромашки на березовой опушке, Березовая роща, русский свет. И колокольный звон, И пение хора Любовью в сердце льются не спеша. В согласии живут село и город. Моя Россия, светлая душа. Известно всем, не будешь мил насильно, Да и есть ли прок У одного библейский мир, а у другого свой мирок. Когда во власти дураки и на Камчатке, и в Твери, То надуваются мирки, как дождевые пузыри. Но перестанет править грех страной Мамоне вопреки. И справедливый мир Для всех Затмит порочные мерки. Памяти Александра Шабаева Пиво Радость старика Что ему до барных Стоек? Дождь толчется У ларька, как знакомый умый алкоголик каплит слёзы с бороды пьёт в мирке своём счастливом дождь да ему воды прямо с неба в кружку с пивом тот и день и год далёк было диво всплыло диво тёплый дождь пивной ларёк век Двадцатый. Кружка пива. Раздел шестой. Деревья не поднимали ветви и не кричали. Долой, коммуняк! Они не трясли ветвями. Да здравствует Да здравствует демократия! За это их сжигают, как в крематории в Сибири. Их трупы с отрубленными ветвями вывозят из России и расчленяют на органы для иностранной мебели. Тотально нарушаются права деревьев и законы природы. Холокост русского леса. что хранится в пирамидах, в египетских базальтовых мумии, фараонов и драгоценностей, в советских бумажных молоко и кефир, в современных финансовых обман и горе. У каждой эпохи свои консерванты. Кинжал диктовал правила поведения на Кавказе. Кольт в Америке, адвокат в капиталистической России, он дороже кинжала и кольта. Поэтому многие россияне вне закона. Время от времени недалеко катится как яблоко от яблони время от времени рождает без времени за иконы паутина кто в ней живет богохульник или священнослужитель школьные годы моя комната в родительском доме Голубой потолок и голубые стены. Кажется, что живу на небе. В окне белеет далекая церковь. Над столом портреты Есенина и Маяковского. На столе томик Хомингуэя. Гармония души. Россия. Страна умирающих деревень, Поэты, брошенные дома. В их душах бродят сквозняки Иных эпох, иного мира. Окна выбиты, а двери распахнуты. Поэты ограблены реформами. Талант от Бога, Но реформатор — сатана. Поэзия Российской империи — Медицинский спирт. Поэзия Советского Союза — Особая водка. Поэзия современной России — Безалкогольное пиво — Пью и не пьянею. Эпиграф. Чем дальше в лес, тем больше дров. Поговорка. Чем дальше в жизнь, тем больше сломанных судеб. Немногие уцелели в буреломе смут. Мать и мачеха, не тронь меня, разбитое сердце. Цветы помнят о человеческих трагедиях. Ветер, трава, птица, Напрягая зеленые перья, Взмахивает крыльями, Но не может взлететь. Папоротник-страус, Спрятавший голову в землю. Листья вылупляются из почек, Словно птенцы свистят они на ветру В кронах, похожих на гнезда. Осенью листья с птицами улетают на юг. Новый год, новая страна, Новое время года, новый город, Новый день, новая гостиница, и все это Россия. Уезжая из неё, теряем себя. Надвое раскололась Россия. Одна часть дрейфует на запад, другая на восток, у них противоположные течения. Когда они встретятся, Образуется новый материк. В сирене запел соловей, В сердце отозвалось эхо, Эхо первой любви. Коронавирус, пандемия, Забыта суета, Рассматриваю узоры на обоях. Ха, интересно. Шестеренки вертятся, Маятник тикает, Механизм исправен, Но на циферблате Нет ни стрелок, ни цифр. Государство без идеологии — безликие часы. Обработанные поля связь с предками поддерживают крепче, чем ухоженные города. Земля живая, а камень мертвый. Восемнадцатый век. Среда обитания. Девятнадцатый век. Четверг обитания. Двадцатый век. Пятница обитания. Двадцать первый век. Суббота обитания. Наступит ли воскресенье обитания? Развязки шоссейных дорог Словно лианы оплели город. Обезьянами носятся друг за другом Краснозадые автомобили, Майбахи, шимпанзе, Мерседесы, бабуины, Лексусы, павианы, лады, мартышки. Не спят по ночам каменные джунгли, Бывшие мужья, бывшие жены, Бывшие родители, бывшие страны, Бывшие люди не знают настоящего, У них даже будущее бывшее. Не люблю собирать чемодан, Наполняя его предметами первой необходимости. Люблю вещи в себе, они бесплотны. Книжный шкаф превратился в книжный гроб. Читатель умер. Роща улетела, ее спилили. Круговорот жизни... Из пней вылупятся зелёные побеги. Перед иконной порхает бабочка. Пасха! в Вьюнок на плетне раздул капюшон, Словно кобра, испугался осени. Парусом затрепетал в занавес, Над сценой, словно чайки над морем, Закружились голоса поэтов, Дыхание стихии. Урна с прахом, Ваза с высохшей жизнью, Будь осторожен, ветер, Не прощает беспечности. Время в детстве ползет, В юности идет, В зрелости бежит, В старости летит. Время, расширяющаяся вселенная, Раздел седьмой Иеромонаху Александру Фауту. Помолитесь, мир трагичен, в курсе я. Правды и неправды не боюсь. Говорят, Россия, слышу, Русия. Русия, моя святая Русь. Русия! Широкие и узкие Ты пути смешала. В этом суть. В Руси Живут исконно Русские. Эта мере Весь мордва и чуть. Пахнет и морожкой, И клубникой Широка страна, Простор крылам. Малые Вплетается в великое Русия, Небесный Божий храм. Солнышко каждому лучику рад, Тучи в извивах и дырах, День в декабре световой концентрат Мы растворяем в квартирах. Телепрогнозы о битвах со злом, о мировой катастрофе. Но, наслаждаясь квартирным теплом, Пьем терпкий день, словно кофе. Еще медведь в берлоге дремлет, Но вихрь сорвался с высоты. Кусты цепляются за землю, а я цепляюсь за кусты. Уносит вещи и палатку, вихрь и кружа бросает ввысь. Хотя под небом жить не сладко, мы все цепляемся за жизнь. Встает над землею стена темноты. Не видно просветов и трещин. Трепещут костры и трепещут кусты, И длинные тени трепещут. Царит над землею вселенский испуг, Все в страхе, тайга, тундра, степи. А если трепещет пространство вокруг, В душе Отзывается трепет. Замерзший и уставший от потерь Искал тепла и тихого огня. И я в зеркало хотел войти, как в дверь, Но не пустило зеркало меня. Нужны мне понимание с теплотой, А в зазеркалье призраки живут. Мир в зеркале холодный и пустой Засасывает сплетни и молву. Шагаю решительно, резко И палкой взбиваю росу. Короткое эхо в подлеске И долгое эхо В лесу. Свистит Неуёмно синица, И дятел роняет Труху. На землю свет сверху Струится Тень снизу, А солнце вверху. О всём я Сужу с интересом, Но взгляд облакам обращен, Страдания терпит подлесок, Поскольку от бурь защищен. Везде иерархия, Богом устроен мир, В том-то и шик. И малые страны Во многом зависят От воли больших. Сестре Валентине Мало в мокрых садах паутины Не заполняется всклень закрома Много ягод на ветках рябины Ждем, что будет холодной зима. В это хочется верить. Все лето шли дожди. В чем коварная суть? Нет народа. Есть люди, приметы могут многих людей обмануть. На газоне мокнет кочка, а на кочке листья в ком. И ложится строчкой к строчке, ручеек за ручейком, Ветки кленов, как пружинки, Листья кружат над травой. Осень, швейная машинка, Дождь стучит по мостовой. Где желтый месяц? Из окна незримы облака. Бодлива ночь, хотя темна, Ей Бог не дал рога. Шуршит метель, растет сугроб, Нет темноте конца. Бодлива ночь, мы с ней в лоб в лоб Столкнемся у крыльца. Памяти Михаила Немцева Едва проснешься, Прочь бегут слова, и хочется значительного дела. Сквозь снег желтеет на ветвях листва. Она уснула, но не облетела. Клубится утро в сумрачной доли, Ложатся тени к стылому порогу. Друзья уходят с горестной земли Они тропинку протарили к Богу. Мы видим жизнь снаружи и внутри, Но в декабре она внутри светлее. Сетями света ловят фонари Прохожих на заснеженных аллеях. «Быстрей домой!» А за стеной сосед В костре мелодий Прячется от стужи. Мы, словно мотыльки, Летим на свет. Свет внутренний Отогревает души. Боль в затылке, В горле сухо, Хвори вьют гнездо. Для меня зима, старуха, В штопаном пальто. На зиму смотрю в трамвае, Дань отдав окну, Белой шалью укрывает плотно седину. Спят кусты под снежным пухом, Выволком крольчат. Приведет зима, старуха, В кабинет врача. Все выпито, Хотя не все пропита Устал, все суета и суета, Но встал над бытом, Как встают над битвой, И все вернулось на свои места. Был пьян не от вина, От в деле построил из проблем мемориал. Но вот прошло тяжелое похмелье. Мир, словно в день рождения, засиял. Александру Ильину Простынями улеглись метели в поле. Обеснежила пурга, Вылупился вечер, Полетели по небу Скорлупки облака. Дверь открыв, Застынешь на пороге, Время для души И для ума, И мечтать, И подводить итоги, Помогает Юная зима. Вороны кружат стаей, грязь кружится на дне. Речушка лёд катает на взмыленной спине. Ручьи во овраге плачут, пустеют за крома. Лёд тронулся, а значит, что он сошёл с ума. Дробится жизнь на сроки, как лёд. Путь в водоем, до устья от истока, Свихнувшись, да плывем. Сирень цвела, луна спала в пруду, А мне хотелось теплой темноты, о юность! Я срывал в твоём саду Губами поцелуи, как цветы. Я дожил до морщин и до седин, Шляп износил немало, И попах, о, старость, Я в лесу грущу один Холодный привкус клюквы на губах. Еду с колокольцами к смерти не спеша. Годовыми кольцами стиснута душа. Сколько еще ехать-то вдоль чужих оград? Колокольцы нехотя надо мной звенят. Коли звенят, то значит я жив еще пока. Пусть судьба дурачится, В руки взяв бока. Через тучи светится солнце уголек. Еду к старой сплетнице, К смерти путь далек. Девушек пленительные взгляды Поцелуев и объятий зной. Но вторую молодость Не надо мне, вполне достаточно одной. Ветер поздний не похож на утро раннее, А в возрасте не лгу. Сердце бьется трепетно и мудро Дважды не войти в одну реку. Осыпался на клумбу Голос хриплый грача. И заструилась тиша крест, Медовый аромат цветущей липы, Прозрачный зной, без ветри и небес. Глаза зажмурив, наклоняю плечи, Уснул ребенок. Задремал старик, Мгновение остановилось Вечность, а вечность — Это счастье светлый миг. Анатолию Рубтанову В Ригах просохла рожь, Сумрак зерном позолочен, Звезды, застывший дождь, К небу примерзли ночью. Если трудом живешь, Хватит зерна и хлеба, С неба прольется дождь, Стебли взметнутся к небу. С обрыва падая, Поток в камнях звенит уздечкой, И словно ящерка мосток переползает речку. То смолкнет долгое ку-ку, То краткий дождик брызнет, Мы тоже мост через реку, Летящий в пропасть жизни. Оцените и анфас, и профиль. Отгадайте, кто моя родня? Ночь темна, как будто черный кофе В чашке у меня. Зиму печь соединила с летом, Под окном снег падает с куста. Расплылись на стенах силуэты, Понял я, что вечность — Темнота. Радуга над речкой В брызгах света Ландыши и розы Зацвели. Наступил шмелюнь. Начало лета Весело в садах Жужжат шмели. И недолговечен мир И вечен, радуется и душа, и плоть. Все вокруг жужжит, вестит щевечет. Это жизнь, что дарит нам Господь. Иду извилистой тропой, За поворотом в отчий дом Как хриплый голос над толпой, Кружится птица над прудом, И без руля, и без ветрил Плывет гнездок в воде с травой. Из дома прямо уходил, А возвращаюсь по кривой. В младенческих снах летал Кометой межзвёздных скопищ. Но кровь тяжелит металл, Он бытом надежды топит. Где правды нет, нет и лжи. Зачем выбирать дорогу? Мне крылья мешают жить, А вот помереть помогут. Есть вечность. Куда спешить? В ней всё где и был, и не был. Мне крылья мешают жить. Они меня тянут в небо. Вот и стал записным стариком Реже лезу и в споры, и в драки. Грусть подкатится к горлу комком, Но не надо постарчески плакать. Не храню возлетело тепло, Тяжелее встаю на колени, много разного в жизни прошло. И уже ничего не изменишь. Где была осанка и прыть? На скамеечку манит аллея. Ничего не хочу возвратить. Ни о чем, что прошло, не жалею. Над погостом кружит воронье. Там моя... Родовая ограда. Что со мной случилось? моё А чужого мне в жизни не надо. Проходит по деревне, словно нищий, Заглядывая в каждое окно. Кого же престарелый вечер ищет? Мы в детстве вместе бегали в кино. На сердце грусть, я здесь бываю редко, Когда сады задревлют в полумгле. Меня окликнет бывшая соседка, Мой дом сгорел, родители в земле. Скользнет слеза, ее смахну рукою, И сумерки вокруг, и тишина. Печальный отзвук вечного покоя. За рощей церковь белая видна.